Последние слова Дагабера вызвали тяжелое чувство в Агриколе. Он невольно подумал, не являются ли они предвестниками угрожающей им разлуки. Ну, как же ты живешь? Что, господин Горди, по-прежнему к тебе добр? Он-то? Да добрее великодушнее и справедливее на свете человека нет. Если бы вы знали, какие чудеса он завел у себя на фабрике. Если сравнивать ее с другими, так это... Ну, точно рай среди окружающего ада. Да неужели? А вот увидите, все его служащие неплохо обеспечены, зато у него и работают с таким усердием и с удовольствием. А уж не чародей ли твой, господин Горди? Великий чародей, батюшка. Он сумел сделать труд привлекательным, потому и работают у него с удовольствием. Вишь ты. Да, а затем, кроме справедливой заработной платы, он дает нам части из брышей, смотря по способностям каждого. Этим и объясняется усердие. Но и это еще не все. Он выстроил громадные и красивые здания, где его рабочие могут найти жилье подешевле и уютнее, чем в любом другом месте. Да вот увидите. Правду говорят, что Париж – город чудес. Ай, наконец-то я... Снова здесь да. и навсегда неразлучно с тобой и с матерью. Да, э -э да, батюшка, мы больше не расстанемся. Нет, нет, Мы постараемся с матушкой заставить вас позабыть все, что вы выстрадали. Выстрадал? Да какого черта я страдал? Взгляни-ка на меня. Разве я похож на истрадавшегося человека? Черт возьми, как только я попал домой... Я почувствовал себя совсем молодцом. Вот увидишь, как мы с тобой двинемся в путь, я тебя еще загоняю. Ну, а ты принарядишься, сынок, и как на нас будут заглядываться? Бьюсь об заклад, что, взглянув на твои черные и на мои седые усы, всякий скажет «Наверное, отец и сын». Ну, так условимся относительно сегодняшнего дня. А ты сейчас напишешь отцу маршала Симона о приезде его внучек и о том, что он должен как можно скорее возвращаться, так как речь идет об очень важных делах. Пока ты пишешь, я спущусь к жене, пожелаю доброго утра ей и милым девочкам. Позавтракаем все вместе. Твоя мать пойдет к обедне. Ее, кажется, все еще тянет к этим штукам. Ну тем лучше, раз ее это тешит. А мы двинемся с тобой. Батюшка, что? я, батюшка, сегодня утром не смогу идти с тобой. А, как так? Да ведь сегодня воскресенье. Да, но я обещал прийти в мастерскую. Я должен закончить одну спешную работу. Если я не приду, это будет неприятно господину Гордии. Но я скоро вернусь. А, ну, ну это другое но... дело. Правда, я надеялся с утра начать обзор Парижа вместе с тобой. Ну, что ж, пойдем попозже. Труд – святое дело. Тем более, что им ты содержишь мать. Ай, все-таки досадно, а? Чертовски досадно. Тем более, что... А, ладно. Однако, довольно я несправедлив. Смотри-ка, как легко привыкаешь к счастью. Я, например... Разворчался, как старый из за прогулки, отложенной на несколько часов. И это я-то, мечтавший целые восемнадцать лет повидать тебя, почти не надеясь на это свидание. Ой, право, старый я дурак. Ой, да здравствуют радость и мой агриколь. И в утешение себе солдат весело и сердечно обнял сына. Эта ласка сжала сердце кузнеца. Он невольно ежеминутно ожидал исполнения мрачных опасений горбуньи.